Глава шестая Инженер На удивление камень покорюжил стену, но не проломил ее. Более того, чудовищная сетка трещин начала стремительно затягиваться. Здание приводило само себя в порядок, выравнивалось, нарастало камнем, и вскоре снова стояла целехонькая. Что за чертовщина, успел я подумать, но переключился на трех некромантов с дикими кошками. Готовый уже стереть в пыль этих наглецов, я нутром почувствовал, что что-то тут не так, и оказался прав. Сбоку на меня уже летели две живые лианы толщиной с осиновый ствол. Теневое скольжение выручило в последний момент. Пол рядом со мной покорежился от удара, а камешки разлетелись в стороны. Мой голем кинулся к левой растительной плети, а я бросил своего теневого двойника в свободное путешествие, и нырнул в потусторонний мир, исчезнув с глаз отступников и их тварей. Они беспомощно ворочали головами, что-то крича, но мне даже обновлять территорию не надо было. Я просто вылез наполовину, чтобы глотнуть воздуха, и разнес умертвие на мелкие кусочки магии земли. Сотни камешков изрешители тварь и повредили ядро. После осталась только дымка и разломленный пополам коготь призыва. Техника, при которой я не появляюсь полностью, расточительно по мане, отнимает в три раза больше, чем обычное погружение. Поэтому я нечасто ее использую. Но здесь самое то. Врак даже не понял, откуда стреляли, и был в испуганном состоянии. Призванный голем сцепился с Лианой, та обвела его по пояс и хотела было сбросить с палубы, но мой мальчик вцепился в нее, как сокол в добычу, и сильными пальцами вырывал кусищи древесины. Он точно так же мог крошить и камни, так что там без шансов. Я же накрыл огненной сеткой сразу двух кошек, заставив их судорожно вертеться в попытках прогрызть дыру, но их только нещадно жгло. По округе сразу же разнесся запах паленого мяса и шерсти. Некроманты поняли, что у мертвя не лучшая тактика, и разорвали зрительный и маноконтакт, перестав напитывать призванных помощников. Те сразу же исчезли, и теперь отступники были сосредоточены на мне. Один из них присел на колено и коснулся каменного пола. Я был близок к третьему шагу некромантии, потому смог почувствовать опасность, исходящую из возникшего мертвого круга. Отступник очертил пространство на 3 метра, недоступное для моего теневого двойника. Противники тоже не дураки. Догадались, зачем я его призвал. К сожалению, мой помощник сразу же развеялся. Точнее, его засосало в темно-фиолетовую область некроманской ловушки. Но ну, невелика потеря. Пожал я плечами и создал еще одного. Тот действовал уже аккуратней. Если нельзя подобраться к ним вплотную, значит, просто расстреляю издали. Сказано, сделано. Я вынырнул наружу и поставил вокруг себя барьер. Надоело мельтешить, пора с ними кончать. Как ожидалось, в мою сторону тут же полетела куча атакующих заклинаний, как стихийных, так и магия мертвых. Кислотные черепа разлетались о голубую поверхность моей защиты и плавили пространство вокруг. Огонь обтекал, а каменные пули со звоном рикошетили. Я разрезал ладонь и задействовал оставшиеся неиспользованными круги. Посмотренная у Кашинского и немного модифицированная огненная волна сорвалась с места и, обжигая все вокруг, рванула в сторону здания. Это была смесь огня и сухой земли. Раскаленная крошка из камешков, если попадала на плоть, то плавила ее как масло. Вытащить подобную занозу практически невозможно, а защита — только церковный барьер или теневой мир. Ни того, ни другого у этих несчастных не было. Но один из них почти смог удивить меня. Это был трус. Он в панике забежал в охраняемое здание и захлопнул за собой дверь, в то время как его товарищи катались по полу и орали от боли. Моя волна разбилась с чудовищной силой а цилиндрический дом, как морской вал бывает, накатывает на одинокий маяк, но тот все стоит и стоит. Лиана слева снова атаковала, и я отвлекся, скользнув в бок. Огнемет из моей руки опалил ее, но не снизил желание убить меня. Голем уже бежал на помощь и попутно раздавил мучившихся некромантов. Послышался хруст ребер, и оба затихли. Мой помощник взял все атаки на себя и тем самым помог срубить древесный ствол под корень. Стоило этой оторванной гадостью упасть на землю, как она стремительно почернела и развалилась в труху, похожую на ту, в которой копошатся термиты, когда уже разъели ствол дерева. Я мысленно приказал голему атаковать здание, а сам стоял в сторонке, ожидая, когда откатятся рунические круги. Смысла бомбить обычной магией земли не было, не пробьет. Поэтому я подыскивал нужное решение своими двумя клонами сознания пытаясь понять, что за зверь такой мой противник. Судя по всему, у него три стихии — некромантия, земля и растения. Если и ломать, то наверняка, или в пыль все втаптывать. Кулачища и ноги призванного гиганта колошматили стену, как кожаный мешок, но той хоть бы хны. Раны зарастали, плиты снова схватывались камнем, а мой бугай только стер кулаки. Оставшись без кистей, Он взревел и принялся лупасить головой, пока таня раскрошилась. Я щелкнул пальцами, убирая связь между нами, и тот осыпался грудой камней. Время было выиграно. Со своей задачей он справился. Говорят, при взятии восьмидесяти процентилей, каждая стихия открывала новые грани. Это именно тот рубеж, когда мага заслуженно можно назвать мастером. С этого момента прогресс настолько сильно стопорился, что не каждый рисковал углубляться в хитросплетение стихии дальше. Те, кто выбрал основным атрибутом землю, после взятия этого рубежа могли создавать в своих заклинаниях металлы. Возможно, а не то, что сейчас мне было нужно, но таких опций на данный момент нет. Поэтому я сделал проще. Подъехал на теневом скольжении к настырной стене, и создал уже знакомый водоструйный резак в виде двуручного меча. Это не разрушило противный дом, но дало мне возможность попасть внутрь. Целая плита с мой рост с грохотом провалилась вперед, поднимая пыль. Я рванул в проход, пока каменная структура не излечила сама себя. К моему удивлению, толщина стен здесь была порядка полуметра. Внутри со всех сторон горел странный желтый свет, из стеклянных шаров. Это не лампа на керосине или свечи, а что-то новое. Я по привычке спрятался через своего теневого союзника в потусторонний мир и двинулся по коридору вглубь. По пути мне встретился труп того самого беглеца. Его лицо безобразно вздулось, как будто его ошпарили паром. Либо это действие яда. Надо быть начеку. Я присмотрелся внимательнее к полу и стенам. Все было выстлано плиточной мозаикой. Аккуратные квадратики тут и там. Непонятно, откуда ждать подлянки, но в мире теней можно двигаться быстрее, потому я промчался, активируя всевозможные ловушки позади. Щелкали затворы, вырывались отравленные иглы, пол под ногами запоздало проваливался, а пару раз все вокруг застилало огнем. Может, для обывателя эта полоса препятствий не оставляла никаких шансов, но для мага теней — пустяки. Однако и для таких, как я, тут была припасена контрмера. Инженер, скорее всего, знал об инквизиторах, потому позаботился о защите и от них. Стены, следующие из комнат, куда я вбежал, загородили собой двери. Вся масса камня стала мягкой и подвижной, как глина, и образовала бесшовное помещение. Получился каменный мешок без притока воздуха, который к тому же медленно сужался. Но и тут парень просчитался. Инквизиторы, конечно, сильные теневики, но стихийники никакие. Потому такая ловушка для них означала бы гибель. Но мои навыки за счет клонов сознания гораздо шире. Потому в следующий миг водоструйный резак решил проблему. Камни кусками отлетали в стороны, а я углублялся внутрь, как эдакий магический крот. Вскоре этот участок был преодолен, и я очутился в полуосвещенном коридоре, ведущем в главную комнату. Объемы помещения и их архитектура внутри казались больше, чем снаружи. Будто находишься в замке аристократа, а не в захудалом минималистичном доме. Я толкнул дверь ногой и посильнее сжал медный нож. Руны в любой момент готовы были активироваться по мысленному приказу. Первое, что меня встретило, — это прелый запах листвы. Внутри весь пол был ими усеян. Желтые, красные, коричневые — они отжили свое и медленно гнили. По стенам копошились длинные и короткие стебельки, растения с любопытством поворачивались в мою сторону, а одно даже попыталось обвить лодыжку — за что было немедленно сожжено. После этого зелень ко мне не лезла, предпочитая гневно наблюдать со стороны. Они также обматывали систему тоненьких труб на потолке, которая шла к дальнему концу комнаты и подключалась к аквариуму в два человеческих роста. Пыхтящий механизм напитывал пузырьками этот сосуд и временами вбрасывал зеленоватого вида жидкость в воду. Комната была просторной, По центру имелся люк со спуском вниз, как я и предполагал. Только вот теперь возникал другой вопрос. Как инженер вообще мог туда спуститься? Мой взгляд приковался к существу в аквариуме. Это была обособленная нервная система человека. Глаза, головной и спинной мозг, плюс мохнатые пучки многочисленных нервов, ветвящихся по рукам, ногам и туловищу. Внутренних органов и костей совсем не было, а общее очертания тела можно было определить только по плавающим в питательном растворе нитям. "Приветствую, будущий девятый", раздался механический голос из странной сетчатой штуки, расположенной над аквариумом. Я внимательно следил за обстановкой, готовый к худшему. Это первый отступник, который с ходу смог узнать, кто я такой. Обычно они соображали только перед смертью, но этот особенный. — Что ж, мне нет нужды представляться, — пожал я плечами. — Если ты все знаешь, то предлагаю умереть за своего господина. Обещаю все сделать чисто. Из прибора раздались сухие смешки. Но лица у инженера не было, потому эмоции вообще не считывались. На тебя пялился глазастый мозг, вот что было доступно взору. «Какой самодовольный в этот раз повелитель! Думаешь, я упаду ниц слезать пятки предателю?» «С какой стати я предатель?» «Ты адепт церковных шавок. Я видел, как ты сражался против моих людей. И думаешь, после этого присягну еретику? Ты для всех предатель девятый, изгой которого забьют как собаку. Вот прошлый повелитель был правильных взглядов». «А тебе по что знать, красавчик?» Я был под его началом, давал клятву верности 220 лет назад. «Да ты у нас долгожитель», — кивнул я. «Хорошо сохранился». «Смейся, смейся, здесь ты и помрешь, мальчишка. Смерть не примет твоего отчуждения. Такой брак нужно вырывать с корнями». А я думал, послушаю увлекательную историю. Вздохнул я и черканул по руке ножом. Комнату залило испепеляющим огнем, а сам я спрятался в тенях. Однако сверху упала каменная перегородка и спасла аквариум от обжигающего заклинания. «Ты сильнее меня!» — раздался глухой голос. «И раз уж пришел за мной, то я в любом случае умру!» «Верно мыслишь!» — крикнул я ему и пробил стену материализованной рукой фантомом, указывая ей направление. «Значит, я это сделаю по-своему. Да, вплесни там себе отравы, и если можно, побыстрее. Я отрекусь от последнего процентиля. Прощай, желаю сдохнуть тебе, человек». После этих слов я почувствовал повсюду копошение. Листья, ветки, лианы, вся растительность, что здесь была — ринулась к аквариуму и облепила его со всех сторон. Они оторвали его от системы питания, и по полу тут же разлилась черным пятном нефть. Стеклянный гроб треснул. Липкий прозрачный раствор разбрызгался по ветвям, а те бережно держали трепыхающуюся нервную систему двухсотлетнего человека, как мать баюкает младенца. Маленькие веточки пускали ростки и встраивались в нее, оплетая со всех сторон. Затем образовался кокон, который отгородил останки инженера от внешнего мира, а уже поверх него плотным строем наросли толстые лианы, притащившие откуда-то листы железа. Он готовился к смерти? Пространство в помещении поубавилось. Древесное существо втягивало в себя металл, становясь все выше и выше. Вдруг все здание пришло в движение, оно разъезжалось в стороны будто его разрезали мечом напополам земля и все вокруг задрожало наконец части цилиндрического дома остановились и передо мной выпрямился четырехметровый закованный в латы гигант с трубой в руке он шандарахнул ею по мне со всей дури я понятное дело уклонился но на этом полуживая конструкция останавливаться не собиралась пусть формальный инженер мертв Но тело продолжало жить старыми желаниями, и последнее из них было убить будущего девятого, размазать его как еретика и недостойного члена некроманского мира. Однако я никогда себя не считал некромантом. Я лекарь, потому все обвинения смешны. У нежити нет чести, нет сострадания и нет смысла существования. Потому это путь в один конец. Снова последовал удар, но на этот раз я контратаковал, создав своего привычного голема, который должен был сражаться за меня. Но, увы, он проиграл секунд за десять из-за большей подвижности и защищенности моего врага. Тот выбросил трубу и достал длинный кусок металла, напоминавший тесак. Еще одна припрятанная придумка изобретателя. Эта оглобля была толщиной сантиметров пять, и не столько резала противника, сколько дробила его своим весом. Потому мой призванный защитник раскрошился от нескольких ударов и был таков. Единственное, что от него осталось, — это вцепившаяся в ногу кисть. Она так и не разжалась, даже после смерти. Потому великан потратил время, чтобы оторвать ее от себя. Мне этого хватило, чтобы заплевать область под ногами врага, раскаленной магмой, И спрятаться в тень. Оттуда я наблюдал, как сидящий внутри живого укрытия инженер отошел в сторону и снова порылся в своем арсенале. Запасливая тварь! В другую руку легла рукоятка толщиной с молоденькое деревце. Из нее тут же выросла лиана, формируя плеть. Она жила своей жизнью и извивалась во все стороны. Стоило вылезти, вдохнуть воздуха, как эта дрянь тут же устремилась ко мне. Кнут едва не рассек меня пополам, со свистом щелкнул над духом, немного оглушив, и снова втянулся обратно. Это значительно снижало мои шансы бить по врагу из укрытия. Мне просто не дадут подойти слишком близко. Потому я спрятался за половинкой здания и обновил территорию. Следующим рывком уже был в зоне близлежащих домиков, а оттуда взобрался на крышу, И взболтал убойное по поражающей силе заклинаньице. Обычными метеоритными дождями бить бессмысленно. Слишком уж подвижный и огромный противник. Сразу уклониться. Тут надо жахать со всех стволов. И главное — попасть. Пора бы уже применить имеющиеся знания в барьерной магии. Это будет смесь с теневой стихией. 18 рунических кругов света — мой каркас. Это гигантское полотно которая нужно скрутить в форму трубы. В этом мне помогают два круга тени, и постепенно объем, рассеянный в пространстве световой энергии, концентрируется в одном месте. Теневая пленка, словно кожура, покрывает магическую трубку, и затем третий круг тени в виде решета заканчивает задумку. Я приказываю конструкции сжаться до такого состояния, что она выстреливает под магическим давлением через сито. Сотни тонких лучей, в которых была сконцентрирована рассеянная энергия, полетели в сторону бронированного монстра. Живой хлыст даже дернуться не успел, как мое скорострельное заклинание достигло врага. Серия взрывов от энергетического удара слилась в один большой бабах, и самодельные лата раскололись на брюхе. Гигант покачнулся, отступил и прикрыл оголенное место левой рукой той, в которой был кнут. Я вдохнул побольше воздуха и переждал в потустороннем, сколько положено, пока снова не смог повторить световую атаку. Только в этот раз она была эффективней. Я исправил несколько недочетов, и удар вышел впечатляющим. пластина на груди и плече снесло. Находящийся внутри инженер, а точнее его новая сущность, взвыло и рвануло к моему дому. Грозный топот, и вот бревна разлетаются в стороны от страшного удара увесистым мечом, но меня там уже нет. 20 метров территории хватает для маневров по крышам. Правда, пришлось пожертвовать одним кругом ветра, но я никуда не спешу. Следом за этой постройкой под снос пошла другая, третья, четвертая и так далее. Видимо, живая броня решила кардинальным образом разрушить все окружение, чтобы я не смог рвать дистанцию. Как глупо! Я выстрелил в третий раз, попал в бок, и пластины посыпались на пол. Снова сменил позицию, но в этот раз появился на короткий момент, чтобы послать огненное копье в оголенный участок руки. Пламя тут же подпалило ее. Я зарядил еще три атаки копьями, и вот гигант полыхает, как засохшая ель. Четвертый укол церковной еретической магией отрывает ему конечность по локоть. Щепки летят во все стороны, и тогда противник не выдержал. Стремглав, он понесся к борту и одним длинным прыжком сиганул в болото. Как только гигант это сделал, платформа под нашими ногами загудела, и неожиданно весь город треснул пополам, меня потянуло влево. Построенные в течение двух веков дома срывались, протяжно скрипели и вдруг начали разваливаться. Бревна летели в мою сторону, грозя перебить хребет и навсегда похоронить в никому неизвестном болоте. Без инженера все это добро не работает, пронеслось в голове. Он — главный питающий элемент крепости.